И вот, Литвиненко придумал гениальный способ, как минусы превратить в плюсы, чтоб недостатки стали достоинствами. Сообщались между собой три посёлка отвратительно. То есть дороги как таковые имелись. По зимнику преодолевались часа за полтора, а в тёплое время уж как бог положит, и кривая вывезет. Газик на двух ведущих мостах плыл как яхта в шторм. а Урал жрал горючего столько, что в обрез хватало мотовозом. Но если Машкова поляна ютилась на отшибе, то Белоборск был расположен иначе, хоть и далеко за речушкой, зато если мерить от него напрямик к основной усть-куломской железной дороге, магистрали, то по карте выходило всего 8 километров и как раз до разъезда 39-й километр. А лес сейчас брался в кварталах именно от разъезда и до 60-го километра. Итак, если бы возить белоборцев прямиком через непролазную тайгу в Усть-Куломские кварталы, они тратили бы на дорогу времени меньше даже, чем сами усть-куломцы, час вместо двух. А то в половине седьмого утра скрипеть по снегу в ледянящей мгле на рабочий поезд и в половине седьмого вечера в тьме же возвращаться домой это для привыкших нормально, а редких приезжих бросает в отряб. Зачем вы здесь живёте-то с такой работой? В лесу по грудь в снегу. А чего? Ничего, надбавки, пенсия максимальная. В вагончиках мужик приставлен, печки на жарят тепло, едем, в карты играем, разговариваем. Время стояло летнее. До конца года далеко. Подбивать бабки в исполнение плана не скоро. И Литвиненко вышел на связь с райкомом. Я решил маневрировать средствами, доложил чётко. Это как? Настороженно осведомились сквозь треск помех. И людскими ресурсами. Какими? Мы можем в год перемонтировать 14 километров усов. Так? Усы это боковые ветки, идущие от магистрали по кварталам. Когда квартал выработан, рельсы снимают и кладут в новое место. гругляк под шпалы, конечно, бросают, там нарезают новый. Ну, изрекло начальство после раздумья. Ветку в Белоборск плыхнул с гордостью Литвиненко. Возить народ туда-сюда на случай простоев и вообще. Экономия оплачиваемого времени на дорогу 1, экономия топлива 2, повышение коэффициент использования техники 3, благоустройство сообщения 4. В райкоме посовещались, поразмышляли, обсудили вопрос. «А за сколько построишь?» «Брошу две бригады дорожников, выделю технику. За три месяца управимся. На это время леса в теперешних выработках хватит». «Молодец, Литвиненко!» — грянул голос. «Вот видишь, всегда есть внутренние резервы, если поискать». Идея была санкционирована и обрела очертание приказа. Литвиненко загорелся. Переходящее знамя мерещилось ему, оркестровый тушь, первое место в соцсоревновании, повышение, орден, перевод в Москву. Мало ли чего еще может померещиться в тайге похмельному человеку, особенно если на него давит начальство. На планерке он довел до руководящего звена леспромхоза свой план. Гениальность плана подчиненные не разглядели, Как и полагается подчинённым, когда начальник намного умнее. Литвиненко ощутил себя Наполеоном, вынужденным выигрывать у австрийцев со сплошными бездарностями. Будущее мне воздаст, подумал он, и в этом, наверное, был прав. Штально такой план не пошёл, промямлил начальник сплавного пункта. Литвиненко стало неприятно, что подобный план кому-то уже приходил в голову. Не видел твой шталь дальше своего носа, гаркнул он. Ему поддакнул бригадир дорожников Прокопенюк. Хитрый Прокопенюк, отлично понял, к чему клонится дело. Короче, план одобрен и согласован. Известил Литвиненко, учётчикомвальчиков, доложить объём невыбранного леса по кварталам. Леса определённо должно было хватить. Так Объект ударный, поставим лучшую бригаду. Материальное обеспечение в первую очередь ей. Какие поступит предложения? Прокопенюк поймал его взгляд и слегка кивнул, как к чему-то само собой разумеющемуся. Мои хлопцы не подведут. Отлично, громыхнул Литвиненко. Развернул карту, полководческим жестом бросил на неё циркуль и линейку. За сколько справишься? «Так если мне еще молдаван дадите, который у нас по договору», — начал торг бригадир. Молдаване работали здесь за лес, который в оплату их работы поставлялся в родной молдавский колхоз, где по части леса росли преимущественно заборы и виноград. Литвиненко в сопровождении Прокопенюка и главного инженера сел в прицепленный к мотовозу вагончик. Ездить в кабине, как все делали, он полагал не по чину. И отбыл на рекогносцировку. Еле тянется. Цидил супе мохнатые брови. Иначе забурится, ласково пел Прокопенюк. Ускакалейка, чего с неё взять? Кашлял инженер. Припелили за полтора часа. Литвиненко поместил на ладонь компас, командирским движением задал направление. Углубились в лес. Про копенюк, взятому машинистом топором, делал затёски, метел трассу. Вот в таком духе, сказал Литвиненко, отмахиваясь от зудящей тучи комарья и застревая в буреломе. А это что? Лишь сейчас заметил он, что они стоят как бы на заброшенной, заросшей наглухо тропе, угадывающейся узким проёмом, выходящих в даль вершинах. На стволах желтели давние, заплывшие смолой и натеками коры затесы. — А это лет пятнадцать, говорят, назад геодезисты из Москвы трассу метили. Инженер зло пришлепнул овода. — Зачем? — А в Белоборск же. Литвиненко посопел. — И что ж, бросили? — А денег не было, — объяснил Прокопенюк. — Денег, — хмыкнул Литвиненко. — Девчонка. Надо понимать, когда жалеть, а когда тратить. Вот это точно. Согласился Прокопенюк. Уложив в голове старую геотрассу, как козырь в поддержку своего плана, Литвиненко счёл реконструкцию законченной. Поехали, прикинем смету. Смету прикидывали сутки, взяв за жабры плановиков и бухгалтерию. Все только покряхтывали. и метавоз с платформы в личное мое распоряжение загибал пальцы про копенюк диспетчер встал на дыбы но был осажен и чекировщик получишь в альчики с исой в мне даш незаметно он перешёл с начальством на ты летвиненко поморщился смолчал не время портить отношения пусть заведётся на работу аккорд 40% и пусковые само собой пусковых 20% и премию. На глазах всего народа прокопенюк сосал кровь из начальства. Сделаешь в срок будет премия. В размере квартальной. В конец обнаглел прокопенюк. За ударный труд на особо важном объекте. Бухгалтер вытер плешь концом старого шёлкового галстука, потом им же потёр очки. А не треснешь полыбапытствовал он. Не тресну, заверил Прокопенюк. Лишь бы ты не треснул. И бригаду разборщиков под моё начало, и лапы им сварить новые, не из тех ломов, что гнутся, а закалённых сам отберу. Начальник мастерских пожал плечами. Всё? спросил Литвиненко. Но смотри, чтоб завтра в 9 приступили. Есть. Молодцавато подиграл Прокопенюк и отправился по домам. переговорить с машинистом, помощником, вальщиком и трактористом. Организовать дело он умел. Этого у него не отнимешь. И работа закипела. Именно так и подумал на завтра Литвиненко. Работа закипела. Лично глядя, как рушатся сосны и кедры, как сверкают топоры сочкарубов, с рёвом ворочаются, таскивая стволы трилёвщик С визгом врезается в них бензопила, разделяя на двухметровые свежие круглиши, ложащиеся в линию шпал будущей дороги. В Белоборске заняли позицию выжидательную. Горячие умы прикидывали новый маршрут до усть Куломского магазина. Дебатировался вопрос о разделе заработков. Сомневались насчёт постройки моста. Пусть речушка плёвая, вброд переходили. Однако инженерия Каждый вечер в половине седьмого Прокопенюк являлся к директору докладывать о ходе работ. Волоницы победно скрипели под его кирзачами. Брензентовая куртка вкусно пахла скипидаром и хвоей. Взгляд из-под кепочки являл достоинство. Ребятки выказывали рвенье. Крутая пахота не сгибала. Дорога рвалась вперёд полным ходом. К 1 июля он доложил — Два километра девятьсот, как одна копеечка. — Спасибо за работу, — ответил Литвиненко и стиснул ему руку. — Первое августа. — Есть пять семьсот. — Спасибо за работу. — Спасибо в стакан не нальёшь, — хмуровато сказал Прокопенюк. Зашедший за подписями бухгалтер в негодовании потряс кулачками. Жора, молодой бригадир молдаван, одобрительно хрюкнул. — Тебе что, мало? — Малая? угрожающе протянул Литвиненко. — Твои бездельники в этом месяце по... — Шестьсот двадцать, — услужливо подсказал бухгалтер. — А вламывали как? Усть-Кулом постепенно разделился на два лагеря. Команда Прокопенюка и все остальные. Прокопенюковцы получали шестьсот-семьсот на круг. Им продавали в неделю по две банки тушенки и сгущенки. хотя полагались они всем работающим в лесу, а также индийский чай, который на прилавок не выставлялся и шёл как бы через спецраспределение. В день получки по личному распоряжению директора им отпустили в специальной кладовке Орсовского склада по бутылке коньяка, который в магазине отродясь не стоял. Исключительно водка и красная.